Валерий Медведев «Баранкин, будь человеком» Поэма в пяти частях и 36 событиях Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1983 год Читает Николай Козий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 как в опере, получается. Когда все расселись и в классе наступило временное затихе.